Не смеши, понимаю с полуслова. Не смотри умным взглядом, но не новым. Слабая я не хочу тебе казаться. Сильная. И не смей опять смеяться.